Глава 37. Соперники. Высокие могущественные мармеры, даны, бароны, рыцари и дворяне, каждый из вас, поднимите, пожалуйста, вверх вашу правую руку и все вместе, как вы будете в будущем, поклянитесь вашей жизнью и вашей честью, что вы никого на этом турнире не будете умышленно поражать острием вашего меча или ниже пояса, и что никто из вас не начнет нападать на другого, пока это не будет дозволено. А также, если чей-нибудь шлем свалится, то никто не прикоснется к этому рыцарю, пока он не наденет его обратно. И вы согласны с тем, что если вы умышленно сделаете обратное, то вы потеряете свое оружие и кони, и будете изгнаны с турнира. Турнирная книга «Рене Анжуйский». Действо было впечатляющим, хотя несколько однообразным. Рыцари разъезжались, а потом по сигналу съезжались, норовя проткнуть друг друга копьем. Копьи были специальными турнирными, то есть с тупым наконечником, на который еще коронка крепилась, распределявшая силу удара на несколько точек. В общем, трещало громко, разваливалось эффектно, а трупов было по минимуму. За рыцарями Бодрым галопом носились турнирные служки, в чьи обязанности входило следить за соблюдением правил, а заодно уж помогать упавшим или падающим. Счет, как ни странно, велся на очки, и победитель определялся по итогам трех заездов. Копье сломанное, а щит – один балл, а керасу – 2, а шлем – три. Правда, местные рыцари бить в шлем воздерживались, подозреваю, не сочувствие к остаткам мозгов соперника, но из сложности цели. Падение с лошади или падение с лошадью являлось безусловным поражением. И, как мне объяснили, первый вариант менее почетен, зато второй более травматичен. Я сама убедилась, насколько это страшно. Почему-то я видела все очень подробно, словно в замедленном времени. Вот вот. Кончик копья касается щита и трещит, но не разваливается, как должен бы. А сам щит идет в сторону, выворачивая руку. Всадник кренится, копье скользит по броне, втыкаясь в щель между пластинами доспеха. Кажется, я слышала трест разрываемого мяса. Железная бабочка на деревянном острие. Жеребец встает на дыбы, но не способный удержаться под этаке, всем весом обрушиваясь на ногу всадника. Крика не слышно. Турнирная служка замирает толпом, и к купавшему устремляются герольды и оруженосцы, машут руками, хватают за узцы жеребца, который поднимается быстро и не пытается сбежать, но стоит, дрожа всем телом. А пурпурный рыцарь победно галопирует вдоль ограды. Его любят, и розы падают под копыта коня, а как кровь на опилках. Их тотчас подсыпают. Такое иногда случается, каем мрачнит и трёт подбородок. Рыцаря шлем его снимают и становится видно, что принюк юн. Уносят. Он, он жив, и я надеюсь, что выживет, и что Урфин собьет спесь с пурпурного ублюдка. По-моему, в этом наши с мысли сходятся, а Гийом де Манфор останавливается у нашей ложе. Сняв шлем, он ответил изящный, насколько это возможно в железе, верхом поклон. Хорош мерзавец, темноволосый кучерявенький, утонченный до изнеможения. Очи озера, ресницы опахала и девичий румянец на щеках. Так бы и записала в Херувимы. «Победу в этом турнире!» — крикнул он. И глаз у всего ангелочка оказался трубным. «Я посвящу вам вашу светлость!» «А оно мне надо!» «Вы сначала победите!» — вежливо ответила я. «А потом и посвящайте!» Магнус захихикал мерзко так громко, а Гийом, похоже, обиделся. «Ну да, он к нашей светлости со всей душой, а мы тут выпендриваемся». «Будьте уверены!» Пурпурный рыцарь отсалютовал обломком копья. Уверены мы не были, и, пожалуй, скепсис подлил масло в огонь. Или просто Магнус хмыкнул чересчур уж громко. Но, дернув шеи, точно металлический вратник Кирасы стал вдруг тесен, Гийом заявил, «Теперь это дело чести, если же я проиграю». Он повысил голос, и теперь его слышали не только в нашей ложе. То на этом же поле поцелую сапог того рыцаря, который одержит надо мной победу. Надо же, миры меняются, а понты остаются, признав тем самым его славнейшим из всех рыцей двора вашей светлости. «Я хочу на это посмотреть», — пробормотал Кая, глядя на Даманфора почти с нежностью. «Кажется, турнир потерял былую томность». «За что ты его не любишь?» Я проводила рыцарев взглядом, и, пожалуй, что не только я. Да я не то, чтобы не люблю. Угу, скорее стойкую антипатию испытывает. Он действительно очень хороший воин, из лучших. Это я сама вижу, несмотря на воздушный облик. Гийом де Монфор знает, за какой конец копья держаться. Как бы пошло это не звучало. Но излишне жесток с оруженосцами. Турнир шел своим чередом и новая пара рыцарей. Я с трудом сдержал чтобы не помахать Урфину. Сошлась в бою. Снова хруст, обломки копий. Гринписа на них нет. Но обошлось без травм. Разменяв три пары, противники схватились за мечи. Он говорит, что закаляет волю, воспитывает силу духа. но ну, как-то чрезмерно, что ли. Звенели мечи, кружились кони. В какой-то момент Урфин прижал соперника к ограде и просто приставил острюю меча к горлу. Рыцарь выронил щит. Сдается, значит. Если так, то почему ты не вмешаешься? Кай посмотрел на меня с удивлением. Снова что-то не то ляпнула Со мной бывает. Пора бы привыкнуть. Я не могу. Это это как в брак вмешаться. В некоторые браки стоило бы и вмешаться. Да и повода нет. Все живы. И учить он действительно учит. Ему многие желали бы отдать своих детей. А что до остального, то... Рыцарь обладает полной властью над своими оруженосцами. Его долг наставлять их твердой рукой. как такая Кай это сказал нехорошо. И опять шрамы трогать полез. Оборвать бы эту самую руку, которая его наставляла, уроду одновременно. Как жестокость может быть нормальной? Все не так плохо, сердце мое. Кай наклонился, поправляя плащ. Я у Мюреев учиться начинал. Это наши соседи. Эдвард только-только шпоры получил, и ему в радость было с нами возиться. Я так думаю. За два года он ни разу меня не ударил. Гийом с грохотом ссадил очередного рыцаря. И, поймав шелковый шарф, прижал к губам, а потом привязал к седлу, где уже собралась неплохая коллекция шарфов. Но потом отец решил, что будет сам меня учить. А я был не очень прилежным учеником. Или просто учитель пополз на редкость дерьмовый. «Мне хочется обнять Кая, как-то стереть, исправить эти болезненные воспоминания или хотя бы уменьшить боль. Как же туго ему приходилось, если через столько лет она все еще жива. Меня просто подмывает наведаться к покойнику и вбить в грудь осиновый кол. Так, на всякий случай. Вот как получается, что я тебе все время на что-то жалуюсь?» Кая поцеловал мою раскрытую ладонь. «Ты не жалуешься, ты рассказываешь». Урфин чуть наклонился в седле, принимая удар на щит, который выдержал уже немало ударов. Копьё соскользнуло, оставляя на краске свежий шрам, и ушло в сторону. И рыцарь в зелёной котте, накинутый поверх доспеха, покачнулся, но не упал. Конь, повинуясь саднику, перешёл сголопу на рысь, а потом и вовсе на шаг. Урфин обернулся. Барон де Грасс снял шлем и поклонился. «Второй съездки не будет? Хорошо бы». Рука, вроде бы отошедшая к утру, снова разболелась. Но с болью Урфин справился бы, а вот то, что мышцы начали неметь, много хуже. Барон подъехал ближе и, обнажив меч, передал его Урфину. «Сделай этого лощеного ублюдка», — сказал он. Гийом де Монфор наблюдал за поединком с видом отрешенным, словно ни на минуту не сомневался, что все происходящее происходит сугубо лишь для того, чтобы он имел возможность проявить собственную доблесть. Постараюсь. Урфин не любил давать обещаний. Не постарайся, а сделай. Массивную челюсть барона украшали старые шрамы. Нос хранил следы былых переломов, но крохотные глаза были налиты кровью. Что же такого Гийом сделал, чтобы разозлить Деграсса, известного спокойным нравом и рассудительностью? Я тут кое с кем переговорил. Наши тебе дорогу расчистят. Остальных ссаживай. С первого тычка. И не хрен тут плиты разводить О да, его не просто разозлили. Вернее, было бы сказать, что разозлили не только его. Гийому бросали вызов. Оставалось лишь уточнить одну деталь. Почему я? Урфин пошевелил рукой. Немота отступала, но как надолго. Не вы утверждали, что я позорю саму идею рыцарства? Глаз до де грасса дернулся. Позоришь, но тем веселее будет поглядеть, как эта сука тебе сапоги лижет. Когда рыцарь, выехав на ресталище, поднял копье, а затем опустил его острием к земле, Тиса глазом своими поверила. Она моргнула, потрясла головой, но ничего не изменилось. Огромный, как скала, всадник валой накидки шагом подъехал к Урфину и поклонился, показывая, что уступает без сражения. И следующий поступил так Вопрос, который готов был следить с губ Тисы, задала Лидия зольда Что они делают? «Сдаются», — ответила их светлость. Кажется, он улыбался. «Разве это весело? Вот к Гийому попадались соперники сильные, и он сражался они. Демонфора недолюбливают многие, и, кажется, ему наконец решили высказать все, что о нем думают», — сказал Кая. «Они дали Орфину право представлять их интересы и расчистили дорогу. Это позволит сохранить силы». «Это нечестно!» Тису настолько поразила несправедливость, что она не сдержалась, а их светлость услышал. «Правилам не противоречит». Таков был вердикт, и Тиса впервые ощутила на себе тяжесть взгляда лорда-протектора. Это внимание было не тем, о чем Тиса мечтала. Кроме того, таким образом рыцари выказывают свое отношение к Демонфору. Зависть. В ней все дело. Пурпурного рыцаря любит народ, и дамы ему рукоплещут, Но кроме Тисы она рукоплескать стесняется и вообще сидит тихо-тихо, потому что Магнус до да Харти рядом, а от него неясно, чего ожидать. Гийом победит, иначе ведь унизительно получится. Нет, Тан, конечно, отменный воин, но, насколько Тиса понимает, а она, следует признать честно, ничего не понимает в воинах. Но Гийом все равно лучше. Тан, наверное, обиделся бы, узная он, что Тиса так думает» поэтому думать было вдвойне приятней. Жаль, рукоплескать она все-таки не решится. Пренек, который помог спешиться, был незнаком Урфину. Второй принял коня, а третий знаком велел следовать за ним. Шатер барона возвышался над прочими. Желтые и черные полосы, родовые цвета Деграсов, высокий стандарт и пар щитов, выставленных у входа, Орфина ждали. «Садись», – приказал барон, указывая на стул. В нарезной спинке виднелся герб Деграсов, ставший на добы медведь и три башни. «Гавен, мой младший сын, будет твоим оруженосцем». Мальчишка был тонкий, как стрела, и бледный. «Гавен, помоги раздеться». Отец посмотрел на парня, и тот ссутулился больше прежнего. Но с ремнями и замками он управлялся ловко. Правда, всякий раз, когда случалось прикоснуться к Урфину, вздрагивал. Когда парень помог высвободиться из керасы, Деграсс отослал его прочь. Не думаю, что это хорошая идея. Урфин с благодарностью принял ложное полотенце. Запрел он знатно. И рубашку сменить бы не мешало. Приклеилось что к коже, что к поддоспешнику. «Не думай», — согласился Декрас, — «учи. Над ним смеяться будут. Перетерпят. Плечо как. Нормально». Барон не поверил. Он помог стянуть под доспешник рубашку. Стальные пальцы впились в кожу, сдавили сустав, выворачивая. «За старое обиды зла не держи. Я говорю, чего думаю. А дурь в тебе много было». Безлобно заметил де Грасс, а объявившийся Гавен, который двигался тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, подал отцу плошку с дурно пахнущей мазью. И гонору пустого. А сейчас, стало быть, меньше? Втирали мазь жестко, но Урфин терпел, стиснув зубы. Да как сказать, дурь о дуре разница. Гавен разглядывал Урфина сквозь ресницы, отчаянно боясь выдать интерес. А Урфин понятия не имел, что делать с оруженосцем. «Учить? Но чему? И главное, как? Единственное, он точно знал, как учить нельзя». Повязку барон тоже накладывал сам, затягивал туго, снимал и сноровкой. «Ты думаешь, что самый умный? Может, и вправду умный, если до сих пор живой. Только в одиночку много не навоюешь. Вчера вот тебе повезло». Гавин принес сверток, оказавшийся свежей рубашкой. Подал, отворачиваясь, избегая смотреть прямо – Если Урфин ему настолько не нравится, то польза от этой учебы не будет. Но в другой раз лучше полагаться на мечи, чем на везение. Барон помог натянуть подоспешник, новый, но размятый. «Вы здесь, может, и позабыли все, но север старой песни помнит и не желает большой войны. Так что, если часом возникнет нужда в дюжине другой рыцари чтобы длинным языком укорот дать, зови!» Доспех надевали молча, а плечо отходило. Масть, впитавшаяся в шкуру, разогревала мышцы. И пусть ощущения были не из приятных, но хотя бы рука движется, то ладно. Гийом про плечо знает. Деграс лично проверил все застежки и кивком похвалил сына. Мальчишка отпохвалает и шарахнулся. Да что с ним такое, если он отца боится? И не в том ли дело, что пугливого парня больше никто брать не хотел? Вряд ли. У Деграса множество вассалов. Каждый был бы рад получить Гавина. Неважно, что пацан дергается от любой тени. Перебороли бы, научили. Лучше, чем научит Урфин. Тогда почему? Он будет бить не в щит. И может статься, что Герольда не слишком внимательно проверяли оружие. Поэтому поаккуратней там. Урфин кивнул и еще раз поглядел на ученика. Куда как пристальнее, внимательнее. А ведь он видел Гавина прежде. Года два тому. И не в пурпурной ликоте до манфора. И не переборщи с благородством, не в коня корм. Гавин подал шлем трясущимися руками, и Урфин наконец вспомнил, где и когда уже видел такой взгляд. Подсподное желание убить Гийома сформировалось и окрепло, и он догадывался, что барон не будет против подобного исхода. Юга турнир, пожалуй, понравился. Была в нём обманчивая простота, когда на первый взгляд всё решает грубая сила. Кинетика удара и кончик копья как точка проведения энергии из тела в тело. Защитная коронка эфемерной страховкой. Железо, которое сталкивается с другим железом. Никто не слышал, как стонет металл. Люди были увлечены. Кричали, свистели, издавали множество иных бессмысленных звуков раздражавших Юга, но сквозь хаос прорывался последний вздох копья, который касается доспеха. Нежно скользит, тщась избегнуть смерти, но не выдерживает давления. Масса, инерция, сила. Физика нынешнего мира и закономерный результат. Если бы Юга Мо, он бы сделал ставку. Недоучка был хорош, что отчасти примерялось с его существованием, но и соперника себе достойного подыскал, Юга даже позавидовал. Все-таки честный или хотя бы выглядящий таковым поединок имеет некую романтическую притягательность. Но ею жив не будешь. А Юга давным-давно понял, что жить он хочет. Долго, хорошо, безболезненно. Вот что меня поражало, так это спокойствие Кая. Тут, понимаешь, глобальное действие разворачивается. Интрига, нервы на прочность испытывает. Добро вот-вот сойдется в неравном бою со злом. Правда, не уверена, что добро в этой паре есть. Но наше зло против чужого – тоже неплохой расклад. И зрители затаили дыхание. А наша светлость, позабывши про этикет, ерзает в кресле, едва изоного не вываливаясь. Кая же сидит, щеку ладонью подпирая, мурлычет себе что-то. Еще бы зевнул пару раз в качестве демонстрации дружеской поддержки. Вместо рыцарей на поле появляется герольт, который громко, все-таки завидный голос у человека, объявляет перерыв. На поле высыпают жонглеры, акробаты и выводок цыган с замоченным медведем. Люди оживают, свистят и хлопают громче прежнего, хотя я сомневалась, что такое возможно. Кидают монетки, медикам не позволяют коснуться опелок. В центре поля полуголый смуглокожий человек в тюрбане рисует огненные узоры. Факелы в его руках горят ярко, двигаясь по заданным траекториям, и в какой-то миг я решаю, что это не человек, машина». И толпа ахает, когда факелы вдруг сталкиваются, обрушивая на жонглера огненный водопад. А он ловит искры ладонями. «Пойдем». Кай подает руку. «Тебя надо поесть». «Я не хочу есть. Мне интересно». «И еще страшно за Урфина». «Он ведь устал вчера и сегодня тоже». А этот Гийом выглядит опасным. Ко всему собственные неосторожные слова загнали его в угол. «Нет ничего опасней крысы, которой некуда бежать». «Сердце мое. Кая все-таки заставляет меня подняться. Не надо переживать. Урфин справится». «А если...» «Справится», — повторяет Кая, помогая спуститься с помоста. «Нас уже ждут в шатре, над которым поднимается синий стяг с белым паладином. Лорд-канцлер и лорд-казначей. Еще какие-то лорды, люди. Шатер достаточно просторен, чтобы места хватило многим. Вот только я теряюсь». Правда, совсем потеряться с Кая не выйдет. Он крепко держит меня за руку, и я ощущаю, как его спокойствие растворяется. Слишком много тех, кто не прочь проверить его нервы на прочность. И каждый желает изъявить почтение нашим светлостям. Этак до еды добраться не выйдет. «Леди выглядит очаровательно», — говорит высокий сухащевый мужчина в черном камзоле. Он клонится, но как-то небрежно, скорее отдавая дань традиции, чем выражая уважение». Вам к лицу яркие цвета. Мармер Хендерсон, представляет его Кая, лорд-палач. И лорд разводит руками, лобается виновата, словно извиняясь, что вынужден исполнять сию неприятную обязанность. Чаще меня называют лордом смертью. Ну, вот и четвертый всадник. Нашу светлость можно поздравить с завершением коллекции. Хорошо, хоть без апокалипсиса». «Но смеяться нельзя. Мармер обидится. Надо бы сказать что-то мудрое, достойное звание первой леди, а в голове свищет ветер. Но мне не испугать вас хотелось». «Вы меня не испугали?» — радует. «У него глаза очень старого человека, а лицо гладкое, без морщин. Боюсь, многие сторонятся меня в силу определенных обстоятельств, сопровождающих исполнение возложенного на меня долга» поэтому я предпочел не смущать ваших гостей своим появлением. Прошу ваша светлость». Он протянул мне узкую коробочку из темного дерева. Кая кивком подтвердил, что брать ее безопасно. Внутри обнаружился ключ. Старый, слегка заржавевший ключ с длинной шейкой и гнутой цевкой. «Возможно, когда-нибудь вам понадобится открыть запертую дверь», сказал лорд Смерть, прежде чем удалиться. «Наша светлость чувствует себя Буратино, но у него хотя бы золотой ключик был. Это явная медь». «Универсальная отмычка». Кая прикрыл коробочку. «Отпирает любую дверь туда, куда тебе нужно, в известных пределах». «Надо же, полезная, оказывается, штука». «Думаю, в границах города. Интересная вещь и незаконная». Я спрятала коробочку в рукав. «Нет уж, отмычку не отдам. Вдруг придется на дело идти». Прямо-таки хочется на дело пойти, проверить. А лорд мне понравился. Импозантный мужчина. Даром, что профессия специфическая. Мармер Дахерти не отходил от Тисы ни на шаг. Точно опасался, что она сбежит. За столом он усадил тису рядом, а Ингрид по другую руку и долго громко смеялся. Дескать, в последние дни его окружают не висельники, но прекрасные дамы. И это обстоятельство прибавляет ему жизни. Лорд ел руками и разговаривал с набитым ртом. Крошил хлеб на стол и тисину юбку. Если останется хотя бы пятнышко, леди Льял изведет тису придирками. Магнус же вытирал жирные пальцы о бороду. Отчего-то лоснилась и говорил, говорил. О чем задумалась птичка-невеличка? Он налил тисе вина, хотя она не просила, и силой впихнул лоснящийся бокал в руки. — И не ешь ничего? — Благодарю вас, я сыта. — Да неужели? Он засмеялся дребезжащим смехом. И люди, сидевшие рядом, обернулись, но смотрели не на Магнуса, на Тису. — Что ж ты всех боишься-то? Ешь нормально. — Я... Глянув в рыжие, совершенно нечеловеческие глаза Магнуса, Тиса замолчала. Как ему объяснить, что она леди? А леди следует блюсти умеренность в еде. Лучше же вовсе пренебрегать грубой пищей в благородном обществе. Правда, леди Зольда ела, никого не стесняясь. Но она ведь вышла замуж. Конечно, Тиса не очень понимала, какова связь между количеством еды, которое прилично потребить за столом, и семейным положением. Но леди Льял лучше знает жизнь, и если она говорит, что отъедаться следует после замужества, то так оно и есть. То есть еще год или два предстоит умеренность блюсти. Тисси подумала, что если не выйдет отбиться от сомнительной чести стать женой Тана, то надо будет попросить сегодня откладывать свадьбу. Тиса хотя бы поест нормально. «Кошай, кошай!» – Мармер Дахарти сам подвинул к Тиси блюдо, сваренное лениной – А за Орфина нечего переживать, он у нас крепкий. Если племянничка моего удар держал, то и Гийому выдержит. А если... Тиса с тоской смотрела, как тарелка ее наполнится едой. Магнус сгребал все, что попадалось под руку. К сожалению, руки у него были длинными. Не будет, если Гийом слабее. Украсив гору еды засахаренной розой, Магнус счел миссию выполненной. Он думает, что сильный, но ему выживать не приходилось. Ешь! Этого приказа Тисс не смела слушаться. Гийом своих костей не ломал, чужие только, а это всегда легче. И падать не падал, так чтобы в кровь и до полусмертия. Поэтому и не поднимался, несмотря ни на что. Голос Магнуса был тихо страшен. «Ну, зачем он все это Тиссе рассказывает? Ей же кошмар снится будут». Гийом сменил шлем на глухой, с узкой смотровой щелью. Лицо бережет? Пускай. Зато обзор никудышный, и дышать в таком трудно. Урфин поднял копье, приветствуя соперника. Гийом остался неподвижен. Только же ребец его, изящный, тонконогий и дорогой, нервно тряхнул гривой, и зазвенели колокольчики, в нее вплетенные. Слух обострился. Обоняние. Зрение. Мир вокруг дробится на части. Дым стелится по земле и небо готово разродиться вечерним туманом. Падает за горизонт солнце, гонит тени к морю, которая гудит где-то далеко, но не настолько далеко, чтобы не слышать. Разноцветные маски флагов над полем трепещут, и распорядители спешат зажечь костры. Пламя шипит, карабкаясь по веткам, ему тоже интересно. И судья, вытерев губы платком, который он прячет в рукаве, достает бронзовый молоточек. Диск на цепочке замирает, ожидая удара. Гийом опускает копье. Плечо будет метить. Ленивый замах. Жеребец пятится, грызет у дела. И белая пена падает на полотняный нагрудник. Белое на красном, красное на белом. Звон. Звук хлещет по нервам. И урфин хлопает коня по шее. Гордецу не нужны шпоры. Он берет с места мягко, но это обманчивое впечатление. Воздух плотный, вязкий. копье с трудом рассекает его, открывая путь всаднику. Похоже на прорыв пространства. Еём летит, прильнув к шее коня. Его копье пройдёт над верхним краем щита. И урфин успевает поднять щит, прикрывая плечо. Грохот столкновения оглушает. Руку рвёт новой свежей болью, которая, впрочем, терпима. Щит тяжелеет. В него впился острый наконечник с куском древка. «Боевое оружие?» Де Грасс предупреждал. Судья машет платками, и Герольды разводят всадников по разные стороны поля. орфин выдирает наконечник из щита и подает Герольду, но тот отказывается брать. Что ж, пускай. На керасе де Манфор выделяется полоса свежесудорной краски. Точно шрам на металле. И Де Грасс с пятеркой рыцарей втолковывает что-то судьям. Небось, доказывает, что полоса появилась после удара. Воет толпа. Они любят Гийома, тот лорд и рыцарь, воплощение света. орфин с их точки зрения, сволочь, и в чем-то это верно, но об этом подумается после поединка. Вторая съездка ничем не отличается от первой, разве что боль в плече становится глушающей. Оба копья сломаны, Демонфор отбрасывает треснувший щит и ударяет себя в грудь. Ему отвечают слитным ревом, подбодревая – Шелковыми змеями скользят по воздуху шарфы и ленты. Прекрасные дамы защитят своего рыцаря. Гавин подает новый копье, который и держит с трудом. И Демонфор готов. Бронзовый стон тонет в голосах, но это уже не имеет значения. Пурпурный щит, пурпурный плащ, пурпурный шлем со львом. Хорошая мишень. Неудобно немного, и щитом приходится жертвовать. Дерево рассыпается, а Демонфор вылетает из седла. Но и его удар достиг цели. Руку окатывает жаром. Боль злая, пульсирующая. Такая не бывает от растяжения. А от дерева, попавшего в мясо, вполне. Демонфор вскакивает. Пусть и скотина, но парень крепкий, трогает шлем. В ушах-нибудь звенит, и перед глазами кровавые круги плывут. Но Гийома это лишь злит. В руке его появляется меч, который ударяет Акирасу с протяжным звоном. Вызов. Урфин уже победил, вот только толпа желает боя. Они не признают такую победу. Приходится спешиться. Урфин трогает плечо, убеждая, что не ошибся. Острие вошло между сочленениями доспеха, застряв в плече. Несмертельно, если управиться быстро. Меч выползает из ножен, чтобы описать полукруг. Кая поймет и не станет препятствовать поединку. Скорее всего. Гиом атакует. Он движется быстро, нанося удар за ударом. Кружит и снова наступает. Красиво, эффектно и в какой-то мере эффективно, если противник ранен. Вымотать и добить. Демонфор отступает, вскидывая руки. Ему рукоплещут, орфену свистят. Вот же враг, почему не гонишься? А зачем? Сам придет. Он уже начинает задыхаться в своем ненадежном шлеме. Ждать, держаться, принимать удары, щадя плечо. Отступать, дразняя ощущением близкой победы. Рукав уже мокрый, и можно разжать руку ранее щит. Вой рвет нервы, и Гийом, не выдержав запаха крови, спешит добить. Слишком уж спешит. Он метит в плечо, и Урфен принимает удар, чтобы ответить. Захватить меч мечом, вывернуть, выкручивая руку Гийома. Он еще пытается цепляться за рукоять, но та выскальзывает из пальцев. Славный клинок летит на опилке – Острие меча упирается в щель между шлемом и нагрудником. Тишина, и нежный голосок из Ольды слышен всем. «Надеюсь, вы сдержите слово, Тан де Манфор?» Сдержит. Сдирает шлем, красный, задыхающийся, не то от ярости, не то от нехватки воздуха. «Ты... ты за это...» замолкает Ноздри раздуваются. Мокрые волосы облепили лицо. Глаза пылают провинным гневом. Кажется, у Урфина одним врагом больше. Но вот кто его за язык тянул? Гийом становится на колени наклоняется. Все еще тихо, не будет оваций. И летящих шарфов, перчаток, цветов, восторженных взглядов. С другой стороны, Урфин с чувством глубочайшего удовлетворения разглядывал темный затылок Демонфора. Каждому свои радости в жизни – Он дождался, пока Гийон встанет, но руки не подал. Он почти не чувствовал эту самую руку. Но еще не время уходить. Надрывался Герольд, провозглашая победителя турнира. Изольда, протянув подушечку с золотой цепью тонкого плетения, одними губами спросила. «Что с тобой?» «Ничего страшного». «Не поверила». И Кая смотрят «Нехорошо, скажем так, смотрят С подозрением. Но хоть под руку не лезет, позволяя принять награду. Легкая» куда легче меча и стоит меньше крови. Но Орфину неожиданно приятно сделать такой вот подарок. Вот Тиса не решается принимать. Смотрит то на Орфина, то на цепочку, то на Изольду. И приходится объяснять. Это тебе, ребёнок.